Другую тактику повел некий спичка, прозванный так за свою необыкновенную худобу. Это был несчастный человек, боевой офицер, участник двух войн, он был контужен на фронте, навеки сделавшись полулухим, озлобленным и угрюмым человеком. В школу он пришел как преподаватель гимнастики и сразу принял сторону начальства, до каждой мелочи выполняя предписания викниксора и педсовета. Он нещадно наказывал записывал в журнал длиннейшие замечания, оставлял без отпусков. Хороший педагог, обычно хороший дипломат. Он рассчитывает и обдумывает, когда можно записать или наказать, а когда и не следует. Спичка же мало задумывался и раздавал наказания направо и налево, стараясь только не очень отходить от правил. Он расхаживал на своих длинных, худых ногах пашкиди, хмуро оглядываясь по сторонам и беззлобно скрипел. «Встань к печке». В изолятор, без обеда, без прогулки, без отпуска. Его возненавидели. Началась война, которая закончилась победой шкицев Школьный совет признал работу спички непедагогичной, и спичка ушел. Тем же кончил и пессимист, полуголодный студент, не имевший ни педагогической практики, ни педагогического таланта, и не сумевший работать среди шкицев Много их перевидала шкида. Около 60 халдеев переменило только за два года. Одни приходили и уходили. Медленно, как золото в песке, отсеивались и оставались настоящие, талантливые, преданные делу работники. Из 60 человек лишь десяток сумел, не приспосабливаясь, не подделываясь под своего парня, найти путь к сердцам испорченных шкетов. И этот десяток на своих плечах вынес на берег тяжелую шкитскую ладью, оснастив ее и отправил в далекое плавание, в широкое житейское море. Ольга Афанасьевна мягкая, тихая и добрая, пожалуй, даже слишком добрая. Когда она представилась заведующему как преподавательница анатомии, он недоверчиво, недружелюбно посмотрел на нее и подумал, что вряд ли она справится с его буйными питомцами. Однако время показало другое. То, что другим педагогам удавалось сделать путем угроз и наказаний, у нее выходило легко, без малейшего нажима и напряжения. Хрупкая и болезненная на вид, она, однако, обладала большим запасом хладнокровия. Никогда не кричала, никому не угрожала, и все же через месяц все классы полюбили ее, и везде занятия по ее предмету пошли хорошо. Даже самые ленивые делали успехи. Мамочка Янки или воробей присяжные лентяи, вдруг внезапно обрели интерес к человеческому скелету и тщательно вырисовывали берцовые и теменные кости в своих тетрадях. Ольга Афанасьевна сумела привить ученикам любовь к занятиям и сделала бы много, если бы не тяжелая болезнь, заставившая ее бросить на некоторое время шкиду. Гражданская война кончилась, вступила в свои права мирная жизнь. В городе один за другим Открывались новые клубы и дом просветы Задумывались над этим и в детском доме Свободного времени у ребят было достаточно Надо было использовать его с большим толком И вот пришла Мира Борисовна Полная жизнерадостная еврейка Она пришла пасмурным осенним вечером Когда в классе царила скука И сразу же расшевелила ребят Ну, ребята, я к вам Будем вместе теперь работать Добро пожаловать Угрюмо приветствовал ее появление мамочка. «Только насчет работы бросьте, не загибайте. Все равно номер не пройдет». «Почему же это?» Искренне удивилась воспитательница. «Разве плохо разработать пьеску, поставить хороший спектакль? И вам будет весело, и других повеселите». «Ого, спектакль? Это лафа!» «Засохни, мамочка, дело будет», — раздались возгласы. Работа закипела. Подходили праздники, и поэтому мир Борисовна с места в карьеры взялась за дело. Даже свое свободное время она проводила в Шкиде. Сразу же подобрали пьесы. Взяли «Скупого рыцаря» и отрывки из Бориса Годунова. Вечером, собравшись в классе, устраивали репетиции. Епошка, разучивший два монолога царя Бориса, выходил на середину класса и открывал трагедию. Но как только монолог подходил к восклицанию, «И мальчики кровавые в глазах...» Япошка терялся, темперамент исчезал, и он как-то заплетаясь, заканчивал. «И мальчики кровавые в глазах...» Тогда следовал мягкий, но решительный возглас Миры Борисовны. «Иончик! Опять не так!» Иончик чуть не плакал и начинал сначала. В конце концов он добился своего... В репетициях и в подвижных играх, устраиваемых неутомимой мирой, как звали ее воспитанники, коротались долгие шкидские вечера. Все больше и больше сбежались ребята с воспитательницей, и скоро так ее полюбили, что в дни, когда она не была дежурной, шкидцы по-настоящему тосковали. Стоило только показаться ее овчинному полушубку и мягкой оренбургской шали как шкида мгновенно оглашалась криками «Мира пришла! День спектакля!» был триумфом мир Борисовны. Играли ребята с подъемом. Вечер оказался лучшим вечером в школе, и после программы шкицы устроили сюрприз. На сцену вышел Янкель, избранный единогласно конференсье сообщил о дополнительной программе, которую ученики приготовили от себя в честь своей воспитательницы, и прочел приветственное стихотворение – Окончивший наш грандиозный спектакль, дадим ему новый на смену, в нем чествуем миру Борисовну Штаг, создавшую шкидскую сцену. С этого дня дружба еще более окрепла, но однажды в середине зимы Мира пришла и, смущаясь, сообщила, что она выходит замуж, уезжает из Питера. Жалко было расставаться, однако пришлось смириться, и веселая учительница в солдатском полушубке навсегда исчезла из Шкидской республики, оставив на память о себе знакомую билетершу в сплендит-паласе, еженедельно пропускавшую в кино двух питомцев мира – Янкеля и Японца. Таковы были эти две воспитательницы, сумевшие среди дефективных детей заранить любовь к занятиям, привязанность к себе – Их любила вся школа Зато Амёбку Шкида не взлюбила Хотя, может быть, он был и неплохим преподавателем Амёбка, мужчина средних лет Некрасиво сложенный, с узким обезьяньим лбом Был преподавателем естествознания Свой предмет он любил горячо И всячески старался привить эту любовь и ученикам Однако это удавалось ему с трудом Ребята ненавидели естествознания Ненавидели и Амёбку Амебка был слишком мрачный, склонный к педантизму человек, а Шкида таких не любила. Идет урок в классе. Амебка рассказывает с увлечением о микроорганизмах. Вдруг он замечает, что последний парта, где сидит Ионин, не слушает его. Он принимает меры. «Ионин, пересядь на первую парту». «А чем же это?» – изумляется епошка. «Ионин, пересядь на первую парту». «Да мне и здесь хорошо». «Пересядь на первую парту». Да чего привязались, вспыхивает японец Но в ответ слышит прежние монотонные приказания Пересядь на первую парту Не сяду, халде несчастный Озлобленно кричит Ионин А некоторое время думает Потом начинает все сначала Ионин, выйди вон из класса За что же это? Выйди вон из класса Да за что же? Выйди вон из класса Ионин озлобляется И уже яростно топает ногами Кнопка носа его краснеет Глаза наливаются кровью Ионин, выйди вон из класса Невозмутимо повторяет омепка И тогда японец раздражается взрывом ругательства Омепка, халдей проклятый Че привязался тупица деревянная Ионин, ты сегодня будешь Мыть уборные На этом обе стороны примеряются Вот за такое жуткое спокойствие И не любили омепку шкицы Однако человек он был честный Его побаивались и уважали Но самыми яркими фигурами, лучшими воспитателями, на которых держалась вся школа, являлись два халдея – Сашкец и Костец, дядя Саша и дядя Костя, Алкик-Поп и Колстамет, а попросту Александр Николаевич Попов и Константин Александрович Меденников. Оба пришли почти одновременно и сразу же сработались. Сашкец – невысокий, бодрый, пожилой воспитатель. Высокий лоб и маленькая пропрешина На носу пенсны с расколотым стеклом Небольшая черная бородка Фигурка юрка живая Громадный и неиссякаемый запас энергии Силы, знаний и опыта Со в первые дни не взлюбили Лишь только появлялась его коренастая фигурка В потертой кожаной куртке Шкицы начали его травить Во время перемен за ним носилась стая башебузуков, и на все лады распевала всевозможные куплеты, сочиненные старшеклассниками. «Есть у нас один грибок, он не низок, не высок, он не бложка и не клоп, он горбатый, алки-поп». «Эй, Сашкец, алки-поп!» — надрывались ребята, дергая его за полы куртки, но Сашкец словно бы и не слыхал ничего. Перед самым носом у него останавливались толпы ребят, и, глядя нахально на его порванные и небрежно залатанные сапоги, пели экспромт, тут же сочиненный. Сапоги у дяди Саши просят нынче манны каши. Бывали минуты, когда худнокровие покидало нового воспитателя. Тогда он резко оборачивался к изводившему его, но тут же брал себя в руки, усмехался и грозил пальцем. «Ты смотри у меня, гусь лапчатый!» «Гусь лапчатый!» Тоже сделалось одной из многих его кличек. Однако скоро травля прекратилась. Новичок оказался сильнее воспитанников. Выдержал испытания. Выдержка ребятам его понравилась. Сашкица признали настоящим воспитателем. Он был по-воспитательски суров, но знал меру не шалость не проходило для ребят без последствий. Однако не всегда виновные терпели наказание. Сашкец внимательно разбирал каждый поступок и только после этого и наказывал провинившегося или отпускал его, прочитав хорошую отповедь. Не делал он никаких поблажек, был беспощаден и строг только к тем, кто плохо занимался по его предмету русской истории. Тут он мягкости не проявлял, а лентяи дорого платились за свою рассеянность и нежелание заниматься. Время шло, все больше и больше сживались ребята с алкнепопом, и скоро выяснилось, что он не только отличный воспитатель, но и добрый товарищ. Старшие ребята по вечерам стали усиленно зазывать к себе алкнепопа, потому что с ним можно было очень хорошо и обо многом поговорить. Часто после вечернего чая приходил к ним алкнепоп, усаживался на парту И горбись, поблескивая расколотом пенсне, рассказывал то анекдот, то что-нибудь о последних международных событиях, то вспомнит какой-нибудь эпизод из своей школьной или студенческой жизни, поспорит с ребятами о Маяковском, о Блоке, расскажет о том, как они издавали в гимназии подпольный журнал или о том, как он работал рецензентом в дешевых проперских изданиях. Разговор затягивается и кончается только тогда, когда зазвенит звонок, призывающий спать. Так постепенно из-за новый воспитатель превратился в дядю Сашу, старшего товарища шкицев, оставаясь при этом строгим, заскательным и справедливым халдеем. Костец пришел месяцем позже. Пришел он из лавры, где работал несколько месяцев надзирателем, и уже одно это сразу обрезало все поползновения ребят высмоить новичка. Вид его внушал невольное уважение самому отъявленному Бузачу. Львиная грива, коричневато рыжая борода, свирепый взгляд и мощная фигура в соединении с могучим грозным рыкающим голосом сперва настолько всполошили шкиду, что ученики в панике решили «Это какой-то живодер со скотобойни!» и окрестили его сразу ломовиком. Однако кличку уже через несколько дней пришлось отменить». Ломовик в сущности оказался довольно мягким, добродушным человеком, рыкающим и выкатывающим глаза только для того, чтобы напугать. Скоро к его львиному рычанию привыкли, а когда он брал кого-нибудь за шиворот, то знали, что это только так для остраски, да и сам, зажатый в мощной руке, жмурился и улыбался, словно его щекотали. Однако грозный вид делал свое. Гимнастика, бывшая в ведении Касталмеда, отлично ребята с удовольствием проделывали упражнения и только четвертое отделение вечно воевала с дядей костей как только можно отлынивая от уроков скоро костец и Сашкец почувствовали взаимную симпатию и сдружились считая вероятно что их взгляды на воспитание сходятся великан сталмет и маленькие сутулы окнепоп принадлежали к числу тех немногих халдеев которые сумели удержаться в школе и оставили добрый след в истории Шкидской республики, вложив немало сил в великое дело борьбы с детской преступностью.